Глава 24. О брошенных коконах Едва братья вошли в пещеру. Их поглотила непроглядная темень. Брели во мраке вдоль подземной реки, слушая эхо шагов и холодный плеск волн. Подгорного горного простора, подобного пещера Майсидов, здесь не чувствовалось. Воздух стоял затхлый и тяжелый. и оттого тьма казалась гуще и непроницаемей. Поначалу глаза различали очертания низких сводов, острых выступов и блики на волнах. Но чем дальше мальчики шли, тем плотнее их окутывала темнота. Казалось, голову замотали плотным мешком. Эта жуткая темень слепила глаза пуще солнца. Францу дышалось тяжело. Следующий за ним брат хрипел и сипел от натуги. Воздух словно застревал в груди, липкий и густой, как горькое варево. Шли по стезе, положившись лишь на слух и осязание. В оцепеневшей пустоте было слышно, как трескаются бутоны, шлепаются на землю сгустки гноя. Цветы клацали зубами, хищно шипели, если Франциск ненароком оступался и придавливал ботинком их листья. Теперь Фил следовал за близнецом, вцепившись ему в подтяжку, чтобы не потеряться. А старший брат осторожно ступал шаг за шагом, отыскивая путь вытянутыми руками. Пальцы вдруг обрели невероятную чуткость. Под ладонями чувствовали шершавые камни, и пару раз Франц вскрикивал от того, что каменные осколки чиркали по коже, оставляя порезы и царапины. Пальцы то и дело натыкались на жирных, скользких червей, пауков и панцири макриц. Стезя вела и вела их к печати. Минуты растворились во тьме, чувства и мысли онемели. Вдруг стали попадаться туннели. Рука Франца иногда проваливалась в пустоту, и он отшатывался, предупреждая брата от опасности. Мало ли что там. Быть может, и вовсе дыра в земле, и они сейчас как ухнут, костей потом не соберешь. Стезята выбирала им верный путь, и сворачивать было нельзя. Из одного туннеля донеслось дуновение смрадного ветерка. Мальчики поежились и побрели дальше, стараясь не думать о том, что же там воняет. Запах-то они узнали сразу. Сладковатый. приторный аромат смерти. Затем рука Франца провалилась вновь, и он на ощупь определил, что этот проход еще шире. Зловоние оттуда шло гуще, так что Франц поскорее потянул брата на звук лопающихся бутонов цветов зла, не в силах терпеть омерзительную духоту. Через какое-то время до братьев донеслось эхо шумящей воды. Они вышли к водопаду. Франц долго прислушивался к тому, как вода обрушивается с потолка в речной поток. Здесь туннель заканчивался тупиком. Подземная река выбегала, по-видимому, из дыры в своде пещеры. Но подняться туда было невозможно. А дальше были сплошные стены. Цветы зла шипели и клацали зубами, упорно завяв один из боковых туннелей, такой же вонючий и душный, как остальные. Франциск сглотнул комок темноты. Не хотелось идти в полную черного смрада пустоту, и он топтался у входа, кусал губы и шарил руками по стенам, пытаясь отыскать другой путь. Но его не было. «Сюда!» — звали хищные цветы. «Скорей!» «Нет!» — упирался мальчик. «Ни за что!» Братья топтались на берегу реки час, быть может, два. В глухой темноте они сели на камни, по-прежнему касаясь друг друга, чтобы не потеряться. Достали фляги и промочили пересохшие рты, подкрепили силой пары лепешек. Мешок, к счастью, был не тяжел. Все остальные банки, склянки и пледы остались у Каликса, а мальчики взяли лишь самое необходимое. Скоро все должно было закончиться. Но даже отдыхать было не в моготу. Тишина и темнота напирали так, что оставаться на месте казалось страшнее, чем идти вперед. Забрежила мысль, что хоть где-то там, возможно, они отыщут просвет или, быть может, оконцы и подышат свежим воздухом. Мысль-то забрежила, но даже Франц понимал, это самообман. «Не может быть оконца в туннеле, смердящим, словно грибная яма!» «Отдохнул?» — спросил он у брата. Фил только тяжело вздохнул. Франциск нащупал его ладонь и обнадеживающе пожал. Совсем холодная. Страх заставлял оттягивать время. Но тут цветы совсем взбесились. Чудовищные растения обступили мальчишек, тянули бутоны чуть ли не к самому лицу, клацали зубами и так брызгали гнойной слизью, что щеки мальчишек покрылись зловонной жижей. Тфу! Франц утер лицо и фыркнул на цветы. Не имется же вам! Ну, погодите! Еще немного! Но цветы ждать не желали. Скорей! Ишь ты! Скорей да скорей! Мальчик злобно выругался, а сердце ныло, чувствовало, от отчего они так торопят. Затянув мешок, Франциск встал сам и поднял на ноги брата. Сделал пару глубоких вдохов. У реки воздух был пореже и почище. И медленно направился в злополучный туннель. Поначалу смрад оглушил. Никогда еще мальчик не чувствовал такой злобной вонищи. В проходе разливалось трупное гниение. и от духоты голова пошла кругом. Франц зашатался и чуть не упал. Он оперся о стену, слушая, как гулко кровь стучит в висках. «Фил!» Голос прозвучал жалобно в кромешной тьме. Брат не ответил, лишь нащупал его руку и сжал. Послышался кашель. Кажется, брат отошнило. Собрав остатки сил, Франциск решился. «Пошли!» Прохрипел он. Пошли, Фил! И он поплелся дальше, ведя за собой близнеца. Спустя какое-то время пальцы нащупали на стене что-то липкое, какие-то нити. Вдруг вдалеке забрезжил свет. Братья ринулись на огонек, точно мотыльки, и вскоре подошли к прикрепленному к стене светильнику. Желтая свечка в нем горела тускло. Но даже это слабое сияние показалось Францу сродни солнцу после нескончаемой ночи. Наконец-то! Не будут брести во мраке! Франц взял светильник, вдруг вспомнил, что говорил мудрец, и чуть его не выронил. Оплавленный воск пах действительно очень странно, и мальчик хотел было вовсе бросить проклятую свечу, но Фил не позволил. Стараясь не думать, откуда здесь горящие свеча, они побрели дальше. То липкое, что нащупал Франциск на стенах коридора, оказалось свисающими с потолка тонкими легкими нитями. Они колыхались точно кружевные гамаки. Стоило задеть их рукой, как нити приставали к коже, оставляя липкие обрывки. Проход раздвоился. Появлялись другие Туннели. но Франциск брел за цветами. Из темноты выплывали точно белые призраки, остатки серебристых куколок, сброшенные шелухание известных насекомых. Что за гусеница сплела здесь коконы? И во что превратилась? Судя по размерам, гусеница была великанской, и Франциск задрожал, подумав о чудовищном богомоле и прилетевших с самумом. жуках империя. Эти коконы принадлежали одному из монстров южного ветра. И как только Франц подумал о том, какое зло таится в этих переходах, что за чудовище делает свечи из человеческого жира и придет коконы размером от пола до потолка, надежда ускользнула из его сердца, оставив тупой, буравящий червем душу страх. Не было счастья в этом подземелье. Никогда! Лишь отчаяние и ужас пребывали здесь вечно. Под подошвой что-то хрустнуло. Мальчик остановился и посветил под ноги. На земле лежала большущая, размером с палец, игла. Из блестящего ушка длинным белым глистом выбегала нитка. Франц ничего не сказал. Лишь переглянулся с братом, и оба передернули плечами. Побрели дальше. Вскоре под ногами опять заскрипел металл. Светильник выхватывал из мрака все новые и новые блестящие иглы. И не только на полу. Они торчали из стен. А когда братья дошли до остатков следующего кокона, то и на нем заметили прилипшие к нитям иголки. Жуткое это было зрелище. Кровь леденела в жилах при взгляде на инструменты неизвестного портного. Франц попытался заглянуть в кокон, и ему пришлось зажать нос рукой, чтобы не захлебнуться гнилостным смрадом. Внутри кружевной белой пряжи что-то темнело. Странный ворох чего-то непонятного. Он и распространял мерзкий запах. — Пошли отсюда! — поспешно бросил Франц, схватил брата за руку и потянул вперед, чтобы тот ненароком не увидел содержимое кокона. Мальчик изо всех сил заставлял себя думать, что ему лишь почудилось. Ошметки куколок попадались все чаще и вскоре заполонили проход. Куда ни ступи, везде свисают липкие приставучие нити, цепляются за одежду и волосы. Братья силились пробраться сквозь клейкие тенета, но ноги и руки то и дело увязали в липучих сетях. Цветы все шипели и щелкали челюстями, ненасытные, нетерпеливые ростки манили за собой. Франциск, в конце концов, не выдержал и разругался пуще прежнего. — У, проклятущие, Чтоб вы сгинули, бесячье отродья Вот я вам! Он погрозил цветам зла кулаком. Те злобно защелкали в ответ. Франц выхватил из мешка бархатный сверток, достал кинжал и помахал перед многочисленными пастями. «Видите, а? Вот как укорочу вам ваши мерзкие языки, так пощелкаете тут у меня! А ну, замолчали!» Он наступил на листья, и цветы зла шатнулись, клацая зубищами и гнусно шипя. Они что-то рычали и скулили, видимо, отвечали на своем ядовитом языке такими же ругательствами. А Франц обуяла такая злость, что он просто потерял голову. Все плыло перед глазами от смрада и подступающего страха. — Франц! — строго спросил брат. — Что ты делаешь? Старший брат с ворчанием спрятал оружие. — Ну, а что они? — Смотри, сейчас совсем пропадут. Останемся тут без указателей. Что будешь делать? Франциск метнул на близнеца рассерженный взгляд. а сейчас будто лучше он обвел рукой оплетший проход липкие нити как мы дальше а куда не сунься эта мерзость М, посмотри он кивнул вперед где скопились хищные цветы коридор там едва просматривался все затянуло словно заволокла туманом мутная белесая пелена как нам пробраться проклятущие завели нас чтоб вы провалились -с -с -с -с -с -с -с. Фил приложил палец к губам. Франц замер. Чего? Слышишь, тут и Франц уловил. Где-то далеко, в одном из оставленных позади проходов, что-то скрежетало, поскрипывало, точно суставы старика. От этого скрипа мальчик покрылся ледяными мурашками и невольно потянулся рукой к кинжалу. Не буду прятать, решил он. Мало ли! «Давай-ка убираться отсюда!» Брат кивнул, и они пошли дальше. Однако скрипы и шорохи не затихали. Все, казалось, их что-то догоняет. Звуки то пропадали, и тогда мальчики вздыхали с облегчением, то вновь к их беспокойству появлялись. Где-то там позади что-то скреблось о стенке туннеля, но узнавать, что именно, не было желания. Цветы зла убегали вперед, но Франц не спешил. Идти было все трудней, дышалось через силу, он буквально заставлял себя заглатывать воздух. Но если хватал слишком большую порцию, горло перехватывал смрад, и мальчик заходился кашлем. Тяжелый дух, исходящий от коконов, усилился. Со всех сторон нацеливались хищные иглы. Братья увеливали и пригибались, чтобы не напороться на острия, и все равно Францис царапался и скололся до крови. Но теперь даже боялся открыть рот, чтобы разругаться. Едва размыкал губы, как в горло врывалось зловоние, и оставалось лишь кашлять и хрипеть. Так что мальчик лишь пыхтел и топал дальше со сцепленными зубами. Очередной коридор оказался таким, что Франциска при вздохе аж отбросила назад. Густое марево чадо заволакивало проход, до самого потолка стелились туманные испарения. У мальчика заслезились глаза, запершило в горле, и он согнулся в неистовом кашле. «Назад!» — прохрипел он. «Назад!» Цветы зла обступили близнецов с клацаньем, протягивая к ним хищные пасти. Франц оттолкнул брата, однако ноги его подкосились. Перед глазами все поплыло от ужасной вонищи. Ему почудилось, он сейчас рухнет. Каким-то чудом Франциску стоял на ногах и, громко топая и кашляя, потащил брата прочь из этой вонючей дыры. Но не тут-то было. Перетянувшие проход нити вцепились в мальчишек со всех сторон. Иглы прошили ткань рубашек и штанов, впились точно колючки терновниковых тела. И братья повисли на этих тенетах, болтаясь, словно мухи в паутине. Франциск яростно дергался в бесплотной попытке оторвать руку с кинжалом от липкой нити, но пальцы ослабели, конечности налились неподъемной тяжестью, словно холодной водой. Перед глазами все затянуло болезненное и мутное марево, и Франциск, вероятно, на какую-то минуту отключился сквозь беспамятство, Он вновь услышал жуткое поскрипывание, которое то исчезало, то появлялось вновь. Был то сон или явь, наконец, заскрипело совсем рядом. Франц почувствовал на своем лице чье-то дыхание. Волосы заколыхались, несколько прядок упали на лицо. Мальчик приоткрыл сонные веки, к нему склонялась чья-то голова. Он лишь успел рассмотреть покрытый панцирем лоб да пару больших выпуклых глаз, услышал нетерпеливый свист, а после все заволокла мгла.